Глава четвертая. Матросский сундук. Я, конечно, сразу же рассказал матери все, что знал. Может быть, мне следовало рассказать ей об этом раньше. Мы очутились в трудном, опасном положении. Часть денег оставшихся после капитана, если только у него были деньги, безусловно, должна была принадлежать нам, но вряд ли его товарищи, вроде черного пса и слепого нищего. согласились бы отказаться от своей добычи для оплаты долгов покойного приказ капитана сесть верхом на коня и скакать за доктором Ливси я выполнить не мог нельзя было оставить мать одну без всякой защиты об этом нечего было и думать но мы не смели доли и оставаться дома мы вздрагивали даже тогда когда уголья у нас в очаге падали на железную решетку мы боялись даже тикания часов Всюду нам слышались чьи-то шаги, вот-то кто-то приближается к нам. При мысли о том, что на полу лежит мертвое тело, и что где-то поблизости бродит омерзительный слепой нищий, который может вот-вот вернуться, волосы мои вставали дыбом. Медлить было нельзя ни минуты, надо было что-то предпринять, и мы решили отправиться вместе в ближайшую деревушку за помощью. Сказано, сделано. С непокрытыми головами бросились мы бежать сквозь морозный туман. Уже начинало темнеть. Деревушка от нас не была видна, но находилась она недалеко, в нескольких стах ярдах от нас, на противоположном берегу соседней бухты. Меня очень ободрило сознание, что слепой нищий появился с другой стороны и ушел, надо полагать, туда же. Шли мы недолго, хотя иногда останавливались, прислушиваясь. но кругом слышались привычные звуки, гудел прибой и каркали в лесу вороны. В деревушке уже зажгли свечи, и я никогда не забуду, как их желтоватое сияние в дверях и окнах успокоило нас. Но в этом и заключалась вся помощь, которую мы получили. Ни один из жителей деревни к их стыду не согласился пойти с нами в адмирал Бенбоу. Чем больше говорили мы о наших тревогах, тем сильнее все льнули к своим углам. Имя капитана Флинта мне до той поры не знакомое было хорошо известно многим из них и приводило их в ужас. Некоторые вспоминали, что однажды, работая в поле неподалеку от адмирала Бинбоу, видели на дороге каких-то подозрительных людей. Незнакомцы показались им контрабандистами, и они поспешили домой, чтобы покрепче закрыть свои двери. Кто-то даже видел небольшой люгер в бухте, называемой логовом Китта. Поэтому одно упоминание о приятелях капитана приводило их в трепет. Находились смельчаки, которые соглашались съездить за доктором Ливси, жившим в другой стороне, но никто не хотел принять участие в охране трактира. Говорят, что трусость заразительна, но разумные доводы, напротив, способны внушить человеку храбрость. Когда все отказались идти вместе с нами, мать заявила, что отнюдь не собираются терять деньги, которые принадлежат ее осиротевшему сыну. «Вы можете робить сколько угодно», — сказала она. «Мы с Джимом нетрусливого десятка. Мы вернемся той же дорогой, какой пришли. Мало чести вам, дюжим и широкоплечим мужчинам с такими цыплячьими душами». Мы откроем сундук, хотя бы пришлось из-за него умереть. Я буду очень благодарна, миссис Кросли, если вы разрешите мне взять вашу сумку, чтобы положить в нее деньги, принадлежащие нам по закону. Я, конечно, заявил, что пойду с матерью, и, конечно, все заорали, что это безумие, однако никто, даже из мужчин, не вызвался нас проводить. Помощь их ограничивалась тем, что они дали мне заряженный пистолет, на случай нападения и обещали держать наготове оседланных лошадей, чтобы мы могли удрать, если разбойники будут гнаться за нами. А один молодой человек поскакал к доктору за вооруженным подкреплением. Бешено колотилось мое сердце, когда мы отправились в наш опасный путь. Вечер был холодный, сходила полная луна. Она уже поднялась над горизонтом и краснела в тумане, с каждой минутой сияя все ярче. Мы поняли, что скоро станет светло, как днем, и нас на обратном пути не трудно будет заметить. Поэтому мы и заторопились еще больше. Мы крались вдоль заборов бесшумно и быстро, и не встретив на дороге ничего страшного, добрались наконец до адмирала Бинбола. Войдя в дом, я сразу же закрыл двери на засов. Тяжело дыша, мы стояли в темноте, одни в пустом доме, где лежало мертвое тело. Затем мать принесла из бара свечу, и, держась за руки, мы вошли в общую комнату. Капитан лежал в том же положении, как мы его оставили, на спине, с открытыми глазами, откинув одну руку. «Опусти шторы, Джим», — прошептала мать, — «они могут следить за нами через окно». «А теперь», — сказала она, когда я опустил шторы, — «надо отыскать ключ от сундука». Но хотел бы я знать, кто решиться дотронуться до него. И она даже чуть-чуть всхлипнула при этих словах. Я опустился на колени. На полу возле руки капитана лежал крохотный бумажный кружок, вымазанный с одной стороны чем-то черным. Я не сомневался, что это и есть черная метка. Я схватил ее и заметил, что на другой ее стороне написано красивым четким почерком. Даем тебе срок до десяти вечера. У него был срок до десяти, мама, сказал я, и в тот же мгновение наши старые часы начали бить. Этот внезапный звук заставил нас сильно вздрогнуть, но он и обрадовал нас, так как было только шесть часов. Ну, Джим сказал мать, ищи ключ. Я обшарил карманы капитана один за другим. Несколько мелких монет, наперсток. Нитки и толстая игла, кусок свернутого табаку, надкусанный с краю нож с кривой ручкой, карманный компас, огниво. Вот и все, что я там нашел. Я уже начал отчаиваться. «Может быть, на шее?» — сказала мать. Преодолев отвращение, я разорвал ворот его рубашки. И действительно, на просмоленной веревке, которую я сейчас же перерезал собственным ножом капитана, висел ключ. Эта удача наполнила наши сердца надеждой, и мы поспешили наверх, в ту тесную комнату, где так долго жил капитан, и где со дня его приезда стоял его сундук. Снаружи это был самый обыкновенный матросский сундук. На крышке видна была буква «Б», выжженная каленым железом. Углы были потертые, избиты, точно этот сундук отслужил долгую и трудную службу. — Дай мне ключ, — сказала мать. Замок поддавался туго, однако ей удалось открыть его, и она в одно мгновение откинула крышку. На нас похлнуло крепким запахом табака и дегтя. Прежде всего мы увидели новый, старательно вычищенный и выутюженный костюм, очень хороший и, по словам матери, ни разу еще не надетый. Подняв костюм, мы нашли кучу самых разнообразных предметов: квадрат, жестяную кружку. Несколько кусков табаку, две пары изящных пистолетов, слиток серебра, старинные испанские часы, несколько безделушек, не слишком ценных, но преимущественно заграничного производства, два компаса в медной оправе и пять или шесть причудливых раковин известной Индии. Впоследствии я часто думал, зачем капитан, живший такой непоседливой, опасной, преступной жизнью, таскал с собой эти раковины? Но ничего ценного, кроме слитка серебра и безделушек, мы не нашли, а это нам было не нужно. На самом дне лежал старый шлюпочный плащ, побелевший от соленой воды у многих прибрежных отмелей. Мать нетерпеливо откинула его, и мы увидели последние вещи, лежавшие в сундучке: завернутый в клеенку пакет вроде пачки бумаг и холщовый мешок, в котором, судя по звону, было золото. Я покажу этим разбойникам, что я честная женщина, сказала мать. Я возьму только то, что он мне был должен, и не Фартинга больше. Держи сумку, миссис Кросли. И она начала отсчитывать деньги, перекладывая их из мешка в сумку, которую я держал. Это было трудное дело, отнявшее много времени. Тут были собраны и перемешаны монеты самых разнообразных чеканок и стран. И дублоны, и луидоры, и гинеи, Луидор, и, и пястры, и еще какие-то неизвестные мне. Гинеей было меньше всего, а мать моя умела считать только гинеи. Когда она отсчитала уже половину того, что был должен нам капитан, я вдруг схватил ее за руку. В тихом морозным воздухе пронесся звук, от которого кровь застыла у меня в жилах. Постукивание палки слепого по мёрзлой дороге. Стук приближался, и мы прислушивались к нему. затаив дыхание. Затем раздался громкий удар в дверь трактира. После этого ручка двери задвигалась и лязнул засов. Нищий пытался войти. Наступила тишина внутри и снаружи, и, наконец, опять послышалось постукивание палки. К нашей неописуемой радости оно теперь удалялось и скоро замерло. — Мама, — сказал я, — бери все и бежим скорей. Я был убежден, что запертый на засов дверь показалась слепому подозрительной и побоялся, что он приведет сюда весь свой осинный рой. И все же как хорошо, что я догадался запереть дверь на засов. Это мог бы понять только тот, кто знал этого страшного слепого. Но мать, несмотря на весь свой страх, не соглашалась взять ни одной монеты и больше того, что ей следовало, и в то же время упрямо не желала взять меньше. Она говорила, что еще нет семи часов, что у нас уйма времени. Она знает свои права и никому не уступит их. Упорно спорила она со мной до тех пор, пока мы вдруг не услышали протяжный тихий свист, раздавшийся где-то вдалеке на холме. Мы сразу перестали припираться. Я возьму то, что успел отсчитать, сказала она, обскакивая на ноги. А я прихвачу и это для ровного счета, сказал я, беря пачку. завернутых в клеенку бумаг. Через минуту мы уже ощупью спускались вниз. Свеча осталась у пустого сундака. Я отворил дверь, и мы вышли на дорогу. Нельзя было терять ни минуты. Туман быстро рассеивался, луна ослепительно озаряла холмы. Только в глубине лощины и у дверей трактира клубилась зыбкая завеса туманной мглы. Как бы для того, чтобы скрыть наши первые шаги, но уже на половине дороги, чуть повыше у подножия холма, мы должны были неизбежно попасть в полосу лунного света. И это было не все. Вдалеке мы услышали чьи-то быстрые шаги. Мы обернулись и увидели прыгающий и приближающийся гонёк. Кто-то нёс фонарь. Милый, вдруг сказала мать, перед деньги и беги. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок. Мы погибли оба, решил я. Как проклинал я трусость наших соседей! Как сердился я на свою бедную мать из-за ее честности, из-за ее жадности, за ее прошлую смелость и за ее теперьшнюю слабость! К счастью, мы проходили возле какого-то мостика. Я помог ей, она шаталась, сойти вниз к берегу. Она вздохнула и склонилась ко мне на плечо. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я потащил ее вдоль берега и втащил под мост. Боюсь только, что это было сделано довольно грубо. Мостик был низенький, и двигаться по одним можно было только на четвереньках. Я пополз дальше. Подарку Амать осталось почти вся на виду. Это было в нескольких шагах от трактира.